В одиночестве. В то время, когда жизнь мэтра российской юриспруденции вновь висела на волоске, Анатолий находился у себя дома. В роскошной четырехкомнатной квартире было тихо и сумрачно. Он не любил много света, и даже днем окна в его доме плотно закрывали жалюзи. Мужчина сидел на просторном диване, держа в руках скрипку. Даже в домашней обстановке на нем был истинно черный костюм. Он позволил себе лишь снять галстук, расстегнув ворот шелковой рубашки. Его пальцы слегка дрожали, и он никак не решался начать играть. Наконец, скрипач резко, словно шпагой, взмахнул смычком в воздухе и отложил инструмент в сторону. «Для того, чтобы родилась музыка, нужно настроение, а как раз его-то у Анатолия не было». «Что толку бессмысленно пиликать, когда внутри все разрывается в клочья, будто там поселился бешеный дикобраз?» «Вероника! Вероника! Вероника!» Безостановочно долбилось в его мозгу. «Это какая-то одержимость!» Пробормотал он вслух, беря в руки телефон. Судорожно листая галерею фотографий и видеофайлов, Яковлев выбрал короткий ролик и нажал «Воспроизведение». На картинке появилась Вероника, на ней была замшевая весенняя куртка, густые волосы девушки небрежно рассыпаны по плечам. «Зачем ты снимаешь?» — спрашивает она, глядя на Анатолия. «Потому что я хочу видеть твои глаза в этот момент». Слышится его собственный голос. В кадре мелькает его рука, в которой виднеется миниатюрная розовая коробочка. «С праздником, дорогая!» — торжественно начинает он. «Восьмое марта — прекрасный праздник, но я хочу, чтобы и все другие дни в году ты чувствовала себя королевой, перед которой любой из живущих сочтет за честь, преклонит свое колено». Вероника игнорирует пафосное поздравление, все ее внимание сосредоточено на бархатисто-розовой коробочке. Она открывает ее, и на нежном лице его возлюбленной вспыхивает изумление. которая на мгновение накрывает тень недоумения и даже испуга. «Ты это заслужила!» — говорит Анатолий. Вероника смотрит прямо в камеру. «Это что, настоящие бриллианты?» «Разумеется, дорогая!» Голос скрипача пронизывает нотки высокомерия с примесью обиды. «Мол, как так?» Разве она могла усомниться, что он не способен подарить любимой женщине ювелирные украшения с бриллиантами? — Спасибо, конечно, Анатолий, но наши отношения не предполагают... — Это кольцо и серьги самой высшей пробы. Они сделаны по специальному заказу. Очень надеюсь, что я угадал с размерами. Я... Послушайте, я не могу принять такой дорогой подарок. Камера чуть вздрагивает, сместившись чуть влево, потом возвращается обратно. «В чем проблема, Вероника?» — мягко спрашивает Анатолий. «Вы знаете о моих чувствах к вам. Это самое меньшее, что я могу преподнести вам в этот праздничный день. Я был бы несказанно рад, если бы вы примерили эти украшения. Анатолий, это вовсе недорогой подарок». Перебивает он ее, и теперь в голосе Яковлева слышится плохо скрываемое раздражение. «Для меня это безделушки!» Лицо Соколовой меняется, и он запоздало понимает, что сболтнул лишнее. «Благодарю, Анатолий», — произносит сухо она, возвращая ему коробку. «Думаю, что будет лучше, если эти украшения пока останутся у вас. И прекращайте вести свой репортаж, это сейчас совершенно не кстати!» «Вероника, вы совсем не так меня поняли. Камера вновь дрожит, Соколова разворачивается и ролик обрывается. Скрипач только усмехнулся. Он вспомнил, что в порыве гнева швырнул эту злосчастную коробочку в грязную лужу, после чего попытался догнать Веронику, чтобы объясниться. Однако разговора с упрямой девушкой не вышло, и он, одумавшись, торопливо вернулся назад. К счастью, коробочка была там, куда он ее бросил. Поднявшись с дивана, музыкант медленно прошелся по гостиной и, остановившись у высоченного шкафа из кедра, открыл дверцу бара. Тускло блеснули бутылки элитного алкоголя, выстроенные в ровные ряды. Несколько секунд Яковлев безмолвно взирал на свои запасы, затем решительно закрыл дверцу. «Нет, он не такой слабак, которому при каждой неудаче свойственно заливать горем и просто плохое настроение в вином или виске». «Здесь нужен незамутненный мозг и чистое сознание». Но тонкие губы Анатолия скривились, как от зубной боли. «Как же хреново, когда все мысли крутятся возле одного и того же!» «Точнее, одной и той же!» Кипятясь, поправил он себя. «И чем он не угодил этой самонадеянной девчонке?» «Деньги, бизнес, квартира, большой загородный дом, дорогие автомобили — все у него есть! Он не урод, следит за своим здоровьем. Конечно, он не в такой форме, как этот треклятый адвокат Павлов. Но что теперь поделать?» Анатолий вышел из гостиной. Медленно переставляя ноги, он брел по темному коридору, пока не остановился у громадного зеркала. Он включил свет, пристально вглядываясь в собственное отражение». «В чем прокол, дружище?» — прошептал музыкант, немигающим взором таращаясь на самого себя. «Где ты упустил возможность подобрать ключик к ее сердцу?» Схватившись за голову, скрипач простонал. «Боже!» «И почему нельзя отключить часть памяти, чтобы выбросить из головы все мысли о тебе? Противная, упрямая сучка! Чего тебе еще надо? Какие жертвы я должен принести, чтобы заслужить твой теплый взгляд?» Сам того не осознавая, он ударил себя по щеке. Затем еще раз. Глаза повлажнели от слез. «Что? Тебе еще надо?» Процедил он. вновь и вновь отвешивая себе хлестки и пощечины. Лицо Анатолия раскраснелось, щеки блестели от катящихся слез, из глотки доносились хлюпающие звуки. «Что?» — выкрикнул Яковлев и ударил себя кулаком в нос. Перед глазами вспыхнули яркие точки, носоглотка заполнилась кровью, но он не останавливался. После второго удара кровь брызнула на зеркало. «Что?» — пролепетал он. Багровый туман застилал мокрые от слез глаза, но скрипач снова и снова колотил себя по лицу. Вскоре все зеркало было покрыто россыпью алых капель. Анатолий остановился так же внезапно, как и начал самоистязание. Размеренным движением снял с себя пиджак и, намотав его на руку, силой ударил в зеркало. После второго удара оно треснуло, расколовшись на несколько крупных осколков. Но скрипач не останавливался, пока не разбил его в дребезги. Лишь после этого он зашаркал в гостиную. «Я знаю, что делать!» Шепотом проговорил он, и на его окровавленном лице появилась безумная ухмылка. «Знаю!»